Колокол. Софи. Наша первая ночь на новом месте ужасна. В спальне промозглый холод, и мы с сестрой спим, прижавшись друг к другу еще теснее, чем обычно, на тонком соломенном матрасе, бугристом и вдобавок сыром. Эта комната намного темнее, чем наша спальня в Марселе, и пока я мерзну, обнявшись с Ларой, из сумрака проступают самые мрачные предчувствия. Я понимаю, что боюсь идти завтра в красильню. Мне известно, что эта работа тяжелее той, которую я выполняла раньше. А еще меня беспокоит, что подумают о нас, дочерях каменщика, обученных грамоте и говорящих с южным акцентом другие работницы. Я приказываю себе не забивать этим голову и немедленно засыпать, потому что нам рано вставать». Но всякий раз, когда я закрываю глаза, передо мной в привычной последовательности проносятся все те же страшные сцены. Грохочущий фургон, барахтающиеся лошади за удушающей завесой пыли, изуродованное тело отца, вытащенное из пруда, и вода, стекающая с него жуткими красными струями». А если я и пытаюсь обратиться мыслями к чему-то другому, то на ум мне, не знаю почему, приходит лишь история, рассказанная тетушкой за ужином, о матери Жозефа Оберста, которая погибла, когда он был ребенком, и, кажется, мне не по силам выбросить это из головы. Рано или поздно я, видимо, задрёмываю, потому что, вздрогнув, просыпаюсь от удара колокола. Спальня по-прежнему погружена в густую, как дёгать тьму. До рассвета еще далеко. Думаю, это сигнал для работников к пробуждению, бормочет сестра, пора вставать и умываться. Она высовывает ногу из постели, чтобы проверить температуру в комнате, вздрагивает и быстро прячет ее обратно. Затем, собравшись духом, хватает кофту, натягивает ее на себя и спускается по лестнице. Она возвращается с кувшином воды и выливает его содержимое в стоящий на подоконнике таз для умывания. Когда вода успокаивается, на поверхность всплывают льдинки. Я выбираюсь из постели, прихватив с собой одеяло и с подозрением, косясь на воду, говорю «Сначала ты». Сестра закусывает губу, берет полотенце и опускает его в таз. «О!» — восклицает она, отжимая его с неподдельным изумлением на лице. «Вода такая приятная и теплая!» Я придвигаюсь ближе. «Теплая? Как так? Попробуй. Я тебе не верю. Она теплая. Я хмурюсь и делаю еще один шаг вперед. Сама посмотри» я опасливо высовываю из под одеяла кисть руки в это мгновение полотенце летит в меня и шлепается мне на тыльную сторону ладони я взвизгиваю и стряхиваю его как я и подозревала вода ледяная лгунья вопреки всему я смеюсь лара тоже хохочет прости за этот подлый обман но у тебя было такое лицо она заканчивает умываться и поворачивается ко мне Я рада, что мы тут вместе фи говорит она рада, что мне не пришлось ехать одной. Я тоже не волнуйся о том, как все пройдет сегодня все будет хорошо вот возьми сестра протягивает мне полотенце я обращаю к ней лицо, закрываю глаза и она протирает мне щеки теплой тканью нагретой прикосновениями к ее собственной коже и смягчающей сжение ледяной воды. Одевшись и заколов волосы, мы спускаемся к матери, чтобы разделить с ней оставшийся после ужина хлеб, который отдала нам тетушка Берте. Вскоре вновь раздается удар колокола. «Идемте», — велит мама, — «пора на работу». Она открывает входную дверь, и мне чудится, что за ней окажется Жозеф Оберст, но путь свободен. Мысль о юноше с моей куклой в руках пробуждает воспоминания о вчерашнем ужине, о таинственном безмолвии замка и о печальном рассказе моей тетушки про мальчика, оставшегося без матери. Когда мы выходим на дорогу, ведущую к фабрике, я бросаю взгляд на замок на холме. Одинокая башня, прямая, как пика, возвышается в предрассветных сумерках. Ее единственное окно подобно выторщенному глазу. Вот только я не могу понять, куда смотрит этот глаз, то ли на меня, то ли внутрь, поглощенный тем, что происходит в башне.